наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 23 на присоске через Атлантику. День 2 Мы находимся в Париже, откуда Конюх отправится в США на гигантской присоске, выпущенной из... конюха а вы уже придумали, как вы ею выстрелите? Да я-то придумал! Только тут эти присоски набежали ученые из э, из саркомы откуда ну из университета ихнего а из арбон ой да мне пофиг но их еще зовут как-то странно то ли футболистики то ли баскетболистики по ну да типа того они говорят не долетит сопротивление воздуха. А я говорю: бежите, Иван! Играйте в свой мячик!" Сопротивление. Знаете, они, наверное, правы. И ты туда же. Не, ну ты что? За французов я... против нас русских? Да, да мы а... вас в 812 году, ну, ну. знаешь, как гнали, аж да. до самого Берлина. Да нет, я не за французов. Ну, тогда скажи мне, когда воздух чему сопротивлялся, а? Вот, махни рукой Махнул Так вот, если ты рассёк воздух своей хилой ручкой Которой ты ничего тяжелее микрофона не подымал То уж моя-то стальная дура Ну, вот эта присоска Кто ей нафиг сможет сопротивляться? Тем более, что я её веду Ну да Так сказать, за рулём А ты? А ты мне выпить предлагаешь? Я не предлагаю Ооо А почему? Ты меня что, не уважаешь? Не-не-не, нет, я я уважаю Тогда где? Просто, как бы, вы же за рулем Да кто там видит? Я ж над Атлантикой лечу Ментов нету И воздухом обдувает Выветривается Это, о чем я говорил? Ой, я не помню А! Я помню О французах Ты противный народ, а Водки не пьют Едят лягушек, а их же надувать надо Тогда смешно А а есть ты их зачем? От них же бородавки только О, конюх, подождите, я вспомнил Вот, как вы будете выстреливать этой присоской? А, а, -а. а это я не знаю у ко мне же завтра сколько приезжает Механизатор ну? Он у нас на все руки мастер Гусеницу на трактор руками надевает Представляешь? А? Живую <связь> так, ну все, пошел я Обидел ты меня? Не-не-не, а... все, пойду пройдусь по Елисейским полям а... Посмотрю, какие у них виды на урожай а... Эх, поле, Елисейское поле Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра